вот зазвонил телефон, зажатый у меня между ладоней. Мы бросили друг на друга короткие, но очень многоговорящие взгляды. Валера молча встал и отошёл. Я перевернула смартфон экраном к себе и встревоженно позвала мужа. Васька звонит. Видимо, есть новости. Давай выйдем отсюда. Валера выглядел озабоченным, уж ഏറെ. Я ответила на звонок, уходя вслед за Валерой в сторону курилки. Да, Вась, Мой громкий голос эхом пронёсся по пустому коридору и отражаясь от бетонных стен вернулся обратно. И теперь я поняла, почему Валера предложил уйти. Каждое моё слово было слышно во всех углах. Есть новости. Мы сошли в накуренный тамбур и муж шипнул, ставя на громкую: "Что там?" Я кивнула и нашла на значок динамика. Оттуда разнёсся не то плач, не то радостный вопль парня, которого буквально 3-4 дня назад я знать не знала. Потом ненавидела, а теперь он был моей чуть ли не единственной надеждой. Нашли, Вику мою нашли, дрожащим, вибрирующим голосом срываясь кричал он в трубку. Она жива, ты представляешь? Мы переглянулись с Валерой. Я завязала и кинулась ему на шею, чуть не выронив телефон. Где? крикнул в трубку Валера. «Где нашли? Сейчас она где?» «Её сейчас в Третью Городскую везут». «Куда?» Одновременно произнося по слогам, спросили мы и, не веря своим ушам, ошарашенно смотрели друг на друга. Я держала телефон перед собой. «Куда везут?» «В Третью Городскую. Это, знаете?» «Знаем. Просто мы сейчас здесь. Куда именно её везут?» «Не знаю. Но сказали, она в сознании, хотя и без сил». Поговорить с ней не дали. Моя Векуся, внутри всё сжалось, когда представила свою всегда боевую и полную оптимизма подругу в обессиленном состоянии. Бедная моя девочка. А где нашли-то? вмешался Валера. И где этот хрен с горы? Не знаю, как там было, Трофимов сказал подробности позже, но как-то пробили, где он может быть, и там он действительно держал её. Я пока сам ничего не знаю, ребят, еду в больницу, там все и узнаем. Ладно, давайте, мне сейчас ещё матери её позвонить надо. На заднем плане было слышно, как он снял сигнализацией автомобиль, хлопнув дверцей, сел в него и завёл. Всё это время он продолжал разговаривать с нами, и мне он позвонил первой, не матери. Для меня это было безумно ценным показателем, не знаю почему. Вась, спасибо тебе огромное. Отключив громкую связь, приложила телефон к уху. Спасибо, что позвонил. Это так важно для меня, даже не представляешь. Но почему же? Я знаю, как ты её любишь. Помню, как меня готова была разорвать за неё, со смехом вспомнил парень. Ладно, Лит, мне правда уже неудобно разговаривать. Да, да, конечно, встретимся здесь. Отключившись, посмотрела на Ваlerю. И куда её везут? Скорее всего, сначала по-любому в приёмный покой. А там уже будут смотреть куда. Значит, нам туда? Я растерялась. Тут же Лера, как я дочь брошу? Никого мы не бросим. Вспомни, когда отца моего оперировали, в реанимацию сутки ещё не пускали, сейчас тем более. Да и когда она ещё от наркоза отойдёт. Но мне всё равно казалось, если я сейчас уйду от двери операционного блока, дочь почувствует и решит, что я бросила её. Мысленно разрывалась, не понимая, как надо поступить. Глаза метались из угла в угол, будто искали подсказку на идеально белых стенах. "Вику ты можешь сейчас увидеть, а потом вместе вернёмся к дочери", мягкий голос Валеры вывел из ступора. "Но «Ну, хочешь, я останусь возле Леры, хочешь?" "Да, я хотела этого. Но идти одной по больнице, которая оказалась в враждебной территории, совсем не хотелось". "Нет, идём вместе", решила наконец. На ходу позвонила Трофимову. не особо надеясь, что он возьмёт трубку. «Да, следователь Трофимов, слушаю». «Доброе утро». «С ума сойти, уже утро». «Это Лидия Шевцова. Куда привезут мою подругу?» «Вам уже сообщили?» «В Третью городскую, а там мы передаём её медикам общей терапии. Палата уже подготовлена, но номер пока не могу вам сообщить». «То есть в терапию? Нас к ней пропустят?» «Возникла недолгая пауза». «Вообще, думаю, да». Если врачи разрешат, может ей даже на пользу будет увидеть близких. Как она? Я нахмурилась. В сознании. Есть лисные повреждения, она согласно первичному осмотру переломов и тяжёлых травм нет. Но она в шоковом состоянии и истощена, разговаривать отказывается. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Ей сейчас избыток эмоций может быть вреден. Хотя я не врач, могу лишь предполагать. Обязательно спасибо. сбрасыла вызов, быстро набрала голосовое Василию, сообщила, что она будет в терапии и предупредила, чтобы сразу не кидался и обнимать, не пугал её. У входа в отделение терапии нас встретил не очень дружелюбный охранник. Хотя чего уж. Здесь сегодня полиции было чуть ли не больше, чем пациентов, и напряжение в воздухе не стихало, пока я, прислонив руку к груди, пыталась отдышаться, Валера представился и объяснил ситуацию. Охранник сочувственно пожал плечами и покачал головой. Такой пока не было. Простите, пускать не имею права. У нас приказ. В отделение допускаются только родственники и сотрудники. Да, мы всё понимаем, Валера кивнул. Я тоже не хотел бы, чтобы к моей дочери сейчас лезли все подряд. Здесь будем ждать? спросила я у мужа. Или выйдем? А ты знаешь, откуда её привезут? Нет. Я огляделась. Мы находились, можно сказать, на перекрёстке дверей. Так давай постоим здесь, я обратилась к охраннику. Здесь же можно? Конечно, только чуть отойдите, чтобы не мешать проходу. Мы стояли в практически квадратном коридоре, с каждой стороны которого были двери, а на одной даже две, и все они постоянно открывались. Движение не прекращалось ни на секунду, как в большом шумном рое, и с каждым их хлопком сердце начинало биться чаще. Я пыталась следить за каждой из дверей, в конце концов устала и решила присесть. Благо у одной из стен стояли три офисных стула, покрытых целлофаном. Села на один из них и опустила голову, обхватив её руками. Нервы не выдерживали. Валяря остался стоять там, откуда был лучше всего виден выход из самых широких дверей с табличкой Приёмный покой. Внезапно, громко, но уже казавшуюся монотонной суету больницы разорвал знакомый голос. Лида. Ко мне подлетел Глеб. Он чуть мне под ноги не упал, поскользнувшись в зырошенной красной, подхватил меня со стула и прижал к себе так, что чуть не раздавил. Лида, я тебя по всей больнице ищу. Обхватил моё лицо ладонями и смотрел, как на привинившуюся школьницу. «Сюда, как на военный объект, фиг попадёшь. Кое-как лазейку нашёл». Мельком через плечо бросила взгляд на Валеру. Он стоял, вжав голову в плечи и старательно делая вид, что ничего не слышал и не видел. Было неловко и даже несколько стыдно перед ним. Какие-то номера эквилибристики, а не отношения. Но и делать вид, что не рада видеть Глеба, тоже не могла. «Где ты был?» «Что с твоим телефоном? Ты про Леру слышал? Я тебе звонила!» Буквально на одном дыхании выпалило, пока он осыпал меня короткими, но горячими поцелуями. «Про Лерку, да, в курсе. Мы в полях были, на границе области, считай. Интернет не ловил, один телек, и тот ребит, но хоть показывает, в кабинете медика. И она взволнованно вздыхала, что где-то ЧП». К телеку народ стал подтягиваться, мне некогда было, да и неинтересно, честно говоря. Сначала просто услышал, что лавина накрыла, потом начали говорить, что есть с нашего города, потом и фамилии. Вот тут и дошло. Я тебе звонил, ответил твой муж. Сказал, что вы и сами ещё ничего не знаете, что тебе хреново. Я мысленно радовалась, что Валера, значит, не врал, а Глеб продолжал. «А я с аэроклубом чёрт знает где!» Короче, бросил всё в машину и к тебе. «А я с аэроклубом, чёрт знает где!» Телефону уже в дороге потянулся, а его нет. Похоже, выронил. Потом найду. Он выключен, Глеб. Значит, сел. Там мало было процентов, да и чёрт с ним. Гляб осмотрелся по сторонам. А ты чего здесь? Я уже узнал Лерка там. Он указал в сторону, откуда мы с Валерой буквально только что пришли, и потянул меня. Пошли, она там, я знаю, остановила его. Мы только оттуда. Мы? Да. Кивком головы указала на Ваleru. Мы. Гляб обернулся и как ни в чём не бывало подошёл к Валере, протянул руку: "Здравствуйте". И тебе. Тут мой муж отвлёкся от общения с моим же любовником и посмотрел поверх его головы. Я повернулась туда же, но это была ещё не Вика. В помещение вбежал её муж. "Не было ещё? Не привезли?" С ходу обратился он ко всем сразу, глаза его в панике бегали с одного на другого. "Нет. Я подошла и обняла его. Успокойся, пока не была, как её мама. Хренова. Неопределённо ответил Василий, всё ещё оглядываясь в поисках жены. Но она там с соседкой, я им годовой запас карвалола оставил. Сюда ей не зачем ехать. Это правильно. Глеб удивлённо смотрел на нас. Вика, она нашлась? И как она? А ты не в курсе? Пришла очередь удивляться Василию. Да я только приехал. пожал плечами Глеб. Я вкратце пересказала ему все, что мы знали. «Трофимов!» — перебил меня Валера, и все, как по команде ФАС, кинулись к вошедшему мужчине, но тут же замерли, а торопев, да и сам следователь показал нам жестом, чтобы мы остановились. За Трофимовым шли два медработника. Они поддерживали под руки идущую женщину. Назвать ее идущей было сложно. Да, она передвигала ноги, но едва отрывая их от пола. Взгляд в никуда, сквозь всех, абсолютно безжизненный. Это был человек совершенно не похожий на Вику. Я закрыла рот руками, чтобы не закричать. Она прошла рядом с нами, не поднимая головы. "Викуль", тихо умоляюще шепнула я, всё так же закрывая руками рот. И она медленно с трудом повернула голову на меня. В глазах её были слёзы. Анна начала было всхлипывать и пытаться что-то сказать, но вместо слов получались новые всхлипы. Вика бросился её молодому мужу в идеи ступора. Девочка моя, всё хорошо. Он подхватил её под мышки, растолкав медиков. Я сам уйдите, я сам, меня не, не трогайте её. Сначала Вика дёрнулась и зажалась, но потом, видимо, его голос её успокоил. Василий прижимал Вику к себе, а она смотрела на меня. «Этот взгляд я буду помнить до конца дней, лишённый жизни, бесцветный и даже виноватый». Я никак не решалась подойти ближе, ноги не слушались. Я была в шоке от увиденного. Мозг отказался верить, что это действительно моя подруга. Молча смотрела на неё, так и зажав рот ладонями, а на глаза наворачивались слёзы. «Нужно идти», — негромко произнёс Трофимов. «Я сам!» Резко оборвал Василий, когда один из медработников хотел вновь взять Вику под руку. Я от неё больше ни на шаг не отойду. Сотрудник больницы вопросительно глянул на следователя. Тот одобрительно кивнул и моргнул, позволив парню самому проводить свою супругу в палату. Тихо приговаривая Вася закинул одну руку шиной себе на плечо, обхватил её за талию, и они медленно прошли в открытую охранникам дверь. Вась, помочь? хотел подойти Глеб. Нет, я сам. Не глядя всё так же агрессивно, ответил парень. «Не трогай, у него же шок», — произнёс Валера Глебу и посмотрел на меня. «Лид, я тогда пока поехал. Может, поработать получится. Как будут новости, звони мне сразу, ладно? И о Вике тоже». «Да». Я кивнула и виновата посмотрела на него. «Спасибо тебе. Сообщу, конечно». Глебу он лишь коротко кивнул и вышел. Когда мы остались вдвоём, он обнял меня и поцеловал в макушку. «Девочка моя», — прошептал он, уткнувшись в мои волосы, — «столько пережила за эти дни!» «Глеб...» Я подняла голову и посмотрела на него, изучая каждую веснушку, каждую черточку лица, провела по его жестким густым бровям и заглянула в такие родные зеленые глаза. «Не бросай меня, пожалуйста. Я такая дура. Мне без тебя очень хреново. Куда я от тебя денусь?» Он легонько поцеловал меня в губы. «Ты же моя Масяня, моя капризная вредина!» Он снова поцеловал меня, но уже в лоб, так по-отечески и необычно тепло, и я вжалась в его объятия ещё сильнее, желая раствориться в нём или укрыться словно одеялом от этого злого, измотавшего меня в эти несколько дней мира. «Тебя, может, тоже домой отвезти?» — предложил Глеб. «Нет, мне сама эта мысль казалась ужасной». Я сюда не уеду. Сейчас, если можно будет к Квикусе, то зайду к ней. Если нет, пойду к дочери. Там сказали к пациентам раньше завтрашнего не пустят. Смысл себя сейчас населовать, чтобы завтра перед дочерью появиться замученной, чтоб её ещё и чувство вины добило. Я прикусила губу и задумалась. Может, конечно, он и прав, но уйти из больницы не могла себя заставить. Из терапевтического отделения выглянул Вася. Он не отходил от дверного проёма, махнув головой, и позвал меня. «Лид, можешь зайти? По одному разрешаю, ты ненадолго. Иду». И бросила взгляд на Глеба. «Я тут, иди». Улыбнулся он в ответ, подбодрив и поцеловал легонько в губы, как бы придавая мне уверенности. В палату заходить было страшно. Не знаю почему, но казалось, что все смотрят на меня и чего-то ждут. Реакции, слов, а может, слёз. Хотелось поднять ворот свитера и спрятаться, чтобы никто так изучающе не пялился на меня. Вика сидела на кровати лицом к окну и спиной ко входу и стоящему возле двери врачу. Я молча зашла и вопросительно посмотрела на доктора. Тот также молча дал понять, что могу подойти к подруге. «Викось!» Негромко и осторожно позвала я. Она в ответ даже не шелохнулась. Я сделала шаг вперёд ещё, встала у неё за спиной и протянула руку, хотела дотронуться, но не решалась. Она сидела такая отчуждённая, со стеклянным взглядом. Я вновь посмотрела на врача. Он развёл руками и пожал плечами. "Векoсь, родная". Я ещё раз чуть громче позвала её я и дотронулась очень осторожно до её плеча. Она подняла на меня голову. Ты даже не представляешь. Едва размыкая потрескавшиеся губы, еле слышно произнесла Вика и тут же уткнулась лицом мне в живот. Ч-ч-ч. Жалея как маленькую, да безумие напуганную девочку, я гладила её по голове и плечам. Не надо, не надо, всё, забудь, пожалуйста, не надо. Я не хотела, чтобы она сейчас начала что-то рассказывать. В её голосе и глазах был такой дикий ужас. Что мне не хотелось, чтобы она даже мыслями возвращалась в тот кошмар. Точно не сейчас. Родная моя, продолжала я успокаивать не то её, не то себя, пытаясь даже шутить, но выходило не очень. Теперь всё хорошо. Васька у тебя, кстати, классный пацан, правда, на ошипанного цыплёнка похож. Завели мы с тобой себе детский сад старшую группу. Но ну, он молодец. Мы всё время на связи были. Валерка всех на уши поднял. Даже от своей силиконовой долины ко мне хотел вернуться. Прикинь, как стрессовал мужик. «Мы тебя любим. Очень. Теперь мы рядом. Всё хорошо будет. Обещаю». Она не плакала, но я ничего не говорила. Просто сидела, молча уткнувшись на меня, а руки безвольно упали на кровать. Она была похожа на старую, выброшенную за ненадобностью марионетку, у которой уже не двигались ни руки, ни ноги. И улыбаться она не могла. Это была не Вика, которая уехала от меня всего несколько дней назад. Веселая, с чертовщинкой в глазах и характере. Сейчас я гладила ее призрак, осунувшуюся тень. Было тяжело на нее смотреть, не хотелось даже пытаться представить, что с ней могло случиться. Но мысленно я пообещала себе, что не буду говорить с ней о произошедшем, пока не увижу, что она пришла в себя, а буду стараться говорить только о хорошем и вытянуть ее из этого состояния. думаю. Послышался голос доктора. На сегодня хватит. Пациентке нужен покой. Но разве ей не спокойнее с нами? Очень не хотелось оставлять её. Как она будет здесь одна? Не волнуйтесь. Она ни на минуту не останется. Медсестра всегда будет с ней, и её супруг будет здесь часто. Вы сможете навестить подругу завтра также на несколько минут. Уходить не хотелось. Но, во-первых, в другом крыле лежала дочь И нужно было сходить узнать, вдруг там есть новости. А во-вторых, лучше послушаться и не ссориться, чтобы завтра меня спокойно впустили. Я обняла подругу и пообещала ей, что завтра приду с трудом заставила себя выйти из палаты и покинуть отделение. А в холле больницы нервно потирая ладони, ходил Глеб. Увидев меня, он спрятал руки в карманы джинсов и подошёл. "Ну как она?" "А лучше не спрашивай", отмахнулась я. в таком состоянии, что смотреть больно. Никак не могу поверить, что это всё происходит на самом деле. Всё кажется, что сейчас включат свет, и толпа весело закричит: "Розыгрыш!" "Ни хрена себе, розыгрыш!" усмехнулся Глеб. "Руки бы по оторвал. Я хочу всё же к Лери сходить. Вдруг какие новости?" "Конечно, давай сходим. Куда скажешь, я с тобой". Я вымученно и устало улыбнулась и прижалась к нему. Как же мне тебя не хватало. Я устала быть сильной, устала бороться. Да, Валера меня поддерживал. Я подняла на него глаза. Но ведь он не ты, а мне нужен ты. Ну вот. Щёлкнул он мне по носу. Опять капризничаешь. Что за девчонка? И прошептал, наклонившись к уху. Накажу. Но это потом. Идём. Да. Мы взялись за руки и пошли в сторону операционной. К сожалению, практически ничего нового нам не сообщили. Да, операция прошла успешно, это радовало, но Лера была ещё под наркозом, и к ней было нельзя. К вечеру приезжайте, а лучше завтра утром, посоветовала санитарка, которая вышла из отделения. Сейчас здесь точно нечего делать. Сопротивляться сил больше не было, да и сонливость уже брала вверх. В этот раз Я сдалась без боя. Домой, значит, домой. Молодой человек взял Глеба под руку и невольно зевнул. Не подвезёте засыпающую барышню домой? Хоть на луну. Нет, это далеко. Мне бы пару часиков поспать и довольно. Боюсь, ещё немного и начну спать как лошадь стоя. Глеб прищурился. Так, может, подождём? Я с удовольствием посмотрел бы на такое зрелище. Всегда подозревала в тебе садистские наклонности. Стокнул она его кулаком в плечо. С ума сойти. Только этот рыжий мальчишка вновь появился возле меня, как я опять улыбалась. Даже сейчас, когда всё вокруг так неописуемо плохо, наверное, это неправильно, даже грешно, но оно получилось само собой. Через несколько мгновений мы уже на его машине мчали по улицам города, который жил своей повседневной очень суетливой жизнью со светофорами, пробками и толпами пешеходов. Только у меня всё это сливалось в одно очень размытое пятно. Я засыпала. Глеб сделал музыку тише и вёз меня нас домой. Когда мы вышли из машины, состояние было варёное: ноги ватные, мозг пустой, глаза слипались. У подъезда стоял и курил Альберт. Увидев нас, он затушил сигарету. Ледоль: "Ну что там, как Лерка? Какие новости?" Жива. Это было самым главным. Вдаваться в подробности ни сил, ни желания не было. Ну и славно, ну и хорошо. Вот ещё Вика вернётся, вообще заживём лучше прежнего, да, Ледок. Вика тоже в больнице, ответил за меня Глеб, и мы прошли мимо. Да ты что? Где ж она была? Посыпался нам со спины поток вопросов от Альберта, продолжившего тянуть едкий сигаретный дым. Как она? Жива. Практически в унисон ответили мы вместе с Глебом, не останавливаясь. Я едва поднялись в квартиру, разулись, и я сразу пошла в спальню, увалилась на кровать, даже не раздеваясь. Может, чай? Присев на край кровати, спросил Глеб. Не хочу, обессиленно повернулась на бок. Просто побудь рядом. Глеб лёг, как и я, не раздеваясь, прижался к моей спине и обнял. Отдохни, моя Аня моя, уже сквозь сон слышала я его нежный голос. Больше ничего не слышала и не видела, заснула моментально, просто закрыла глаза, провалилась в чёрную пустоту без снов. Проснулась так же внезапно, как и уснула. Просто дёрнулась и открыла глаза, почувствовав на себе руку Глеба, положила на неё свою ладонь. Я успокоила дыхание. Немного повернула голову в сторону моего любимого, но тихее сопение на ухо дало понять, он тоже уснул. Я уже окончательно проснулась и как не старалась закрыть глаза и ещё хоть немного поспать, но того времени, за которое удалось отдохнуть, вполне хватило. Уже не болела голова, внутренне чувствовала себя гораздо спокойнее. Да, мои девочки в больнице. Да им обеим тяжело. Но они обе живы. Только теперь я понимала, что означает высказывание «главное живы». Это не просто слова. Действительно, плевать, насколько сильны переломы. Лерка не останется инвалидом, хоть восстановление и будет долгим, как сказал врач. Бог с этим. Я готова ее с ложечки кормить, даже если она будет сопротивляться. Вика пережила насилие, как минимум моральное, но она тоже жива. А зная её, сильную, пережившую нищету, нападки конкурентов и много чего ещё, я была уверена, что из этого дерьма она выберется с лицом победителя. Это же Лёлька. Обо всём этом я думала, лёжа под тяжёлой, но такой же родной рукой Глеба и улыбалась. Была уверенность, что теперь всё будет хорошо, непременно. Солнечный луч просочился сквозь неплотно закрытые шторы и скользнул по мне по лицу, словно желая подбодрить. Я прищурилась и ответила широкой улыбкой. Лежать уже не хотелось, но и будить Глеба тоже. Аккуратно стараясь не разбудить, убрала его руку и встала, хоть один раз успела встать раньше него. Кажется, пришла моя очередь побаловать его кофе чем-нибудь вкусненьким. Честно говоря, успела отвыкнуть от таких, казалось бы, банальных хлопот, как готовка. Сейчас я стояла у плиты, жарила оладьи на рисовой муке и получала от самого процесса удовольствие. Я знала, для кого готовлю, и мне хотелось сделать приятное. Там за закрытой дверью спал он, мой ещё один новый смысл жизни, мой мужчина, не мальчик, нет. Он показал себя именно как мужчина, рядом с которым я могла позволить себе быть слабой. Просто с женщиной. Зазвонил телефон, взяла его со стола и, нажав на зелёную кнопку, зажала между плечом и ухом, так как руки были заняты. Успела увидеть, что номер незнакомый. «Слушаю». А сама выкладывала оладьи на тарелку. «Добрый день», — раздался мужской голос. «Лидия Михайловна, вас беспокоят из аэроклуба «Небо». Вы у нас были не так давно. Мы ваш номер в базе нашли». «Да, да, помню. Такое не забывается». Улыбнулась. Вы тогда были с Глебом, парнем из нашего клуба. Я начала догадываться о причине звонка. Пожалуй, ещё вчера при любом намёке на отношения с Глебом от незнакомых людей, и она начала бы оправдываться или повесила бы трубку, но вчера много чего было по-другому. Вы нашли его телефон? выресила свою догадку. Да, на том конце трубки облегчённо вздохнули. Вы ему передаете, что с аппаратом всё нормально. Будет лежать у медика в столе. Замечательно. Спасибо вам большое. Передам. До свидания. И сразу раздались короткие гудки. Никаких тебе расспросов, упрёков или любопытства, как мне нравились эти ребята, которым всё равно, с кем ты спишь и во что одеваешься. Никаких осуждений, будто земное их вообще не касается. Они всецело отданы ему, небу. Убрала телефон в сторону и вслух тихонько порадовалась. Ну вот, одной хорошей новостью больше. Кажется, день обещает быть вполне неплохим. Когда Глеб проснулся, у меня уже всё было готово. Оладьи на большом плоском блюде, джем в креманке и вскипевшая вода в электрочайнике, щёлкнувшем кнопкой как раз, когда дверь в кухню открылась, и вошёл удивлённый и взлохмоченный Глеб. «Ого!» — широко распахнув глаза — Он с таким восхищением смотрел на стол, будто там не оладьи находились, а икра разных сортов. «Вот это я поспал!» «Тогда доброе утро!» Засмеявшись, взяла чайник и скомандовала. «Иди умывайся и к столу!» «К столу это я всегда готов!» Потирая руки и направляясь в ванную, торжественно произнес мой мужчина. Вечером мы в больницу не поехали. Позвонили и нам сказали, что к дочери ещё нельзя, а к Вике уже нельзя, так как часы приёма закончились. Вместо больницы мы съездили за телефоном Глеба. Мы снова были вдвоём, держались за руки и шутили. Погода уже стояла холодная, вовсю чувствовалось скорое наступление зимы. Она уже незримо присутствовала и напоминала о себе резкими порывами студёного ветра. Было достаточно холодно, чтобы с лёгкостью заставить меня надеть шапку. На обратном пути, когда мы ещё ехали по загородной трассе, окружённой с двух сторон нестройными рядами деревьев, Глеб включил поворотник и съехал на обочину. Я не успела даже выразить удивления, а как он буквально вжал меня в пассажирское сиденье и начал целовать. Без предисловий, без причины, просто потому что ему этого захотелось. Я смеялась и отбивалась от него, одновременно пытаясь поправить сползающую на бок шапку. Глеб оторвался от моих губ, посмотрел так, словно изучал, а потом сел на место и просто снова двинулся в путь. Меня это так рассмешило, что громко расхохоталась. Вот такой ты мне нравишься, подмигнул Глеб и положил руку мне на колено. Моя мамасяня вернулась. Приехав обратно домой, мы сели на полу, облокатившись обнажёнными спинами на диван. Даже включили телевизор, но он скорее был для фона, потому что мы болтали, как обычно, обо всём и ни о чём, целовались и смеялись. Полночь мы провели так, словно безшабашные студенты, которые завтра проспят на пару, а утром встали довольно рано, чтобы успеть сделать пробежку в парке. Выходящий изо рта пар намекал, что пора перебираться для занятий спортом в специально отведённое для этого место. Руки успели замёрзнуть, в принципе, чему удивляться. Через четыре дня зима. После пробежки и душа я засобиралась в больницу. «Ты со мной?» — обратилась я к Глебу, надевая колготки. «Да, но, пожалуй, я подожду тебя в машине, подниматься не буду». Он тоже сидел на кровати с другого краю. «Почему?» Это решение удивило. Вика меня не знает, пожал он плечами. Я там не нужен, а Лера меня знает. Там я тем более не нужен. Зачем девчонку сейчас нервировать? Гляб, я была настроена серьёзно. Леру после больницы я планирую забрать домой. Ей предстоит долгое восстановление, но отказаться от своей личной жизни от тебя не собираюсь. И дочери придётся привыкать к той мысли, что мы вместе. Нравится ей это или нет, какая-то столовая инственная. Мне даже нравится. Он подвынулся и обнял сзади. Не сейчас, увернулась от поцелуя. Пора ехать. И рассыпав руки, я встала и совершенно иным, не таким, как был ещё пару дней назад шагом, направилась к выходу. Ты долго